Глава двадцать четвертая Внезапно потемнело, луна скрылась, Руды потерял силуэт стража. Он уже почти бросал нож. Рука теперь мелко дрожала, и он с ужасом подумал, что чуть ли не впервые мог промахнуться. Глаза защипала от едкого пота. Он торопливо вытер лицо рукавом. Когда перед глазами перестали трепыхаться черные моршки, он обнаружил, что стража нет на крыше, но и пещерник исчез. Потянулись долгие мучительные минуты. Руды трясся, зубы стучали. Он уже не понимал от холода ли, от страха. Вдруг перед ним шевельнулась змея. Он с перепугу едва не сорвался вниз. Чудом успел сообразить, что то не змея, верёвка. Руды не вскарабкался, взбежал по отвесной стене. Руки Олега подхватили его на краю крыши. Лицо пещерника в лунном свете выглядело донельзя изнурённым. Глаза дико блестели, как слюдины. Снизу доносся яростный вопль, ругань, громче прежнего, хрипло забрякали, давясь слюной и злостью псы. На верхнем поверхе их нет, объяснил Олег тяжело. Там всего два окна. Я заглянул в оба. Они же по стене не спустишься. Там идет защитное кольцо по всей башне. А зноб на спине Рудова превратился в голубь льда. А как выберемся сами? Прыгать обратно? Но такое можно решиться раз в жизни. Попробуем через чердак, предложил Олег тяжело. Через трубу? Где моя ступа или хотя бы метла? размечтался. Через чердак не изволишь? По всем поверхм пешком? Жаль, вздохнул Рудый. Я полагал сразу на кухню. Я, когда волнуюсь, жареного быка съел бы. Радочись, они добрались до лаза в крыше, что вёл внутрь на чердак. Замок висел старый, ржавый, тёмный от грязи и ржавчины. Рудой всунул лезвие в щель, подёргал, потряс, но дужка оставалась в петле. Послышались шаги. На крыше башни показался тёмный силуэт стража. Бедолаги, как и Рудому, стало зябко. Он поднял воротник, втянул голову в плечи. Олег оттеснил Рудова, они прижались к поверхности крыши, пропуская стража, когда тот неторопливо утащился на другую сторону. Руды опять сунулся с ножиком к замку. Олег остановил. Погоди. Он прикоснулся к металлической коробке, стукнул двумя пальцами. Замок рухнул в подставленную ладонь. Дужка закачалась на петлях. У Рудова отвалилась челюсть. Ты можешь? Так чего ж ты заставлял меня потеть над теми замками? Ты потел? У тебя слюни капали от удовольствия. Я просто не стал мешать. Он приоткрыл дверцу и исчез. И два слышно скрипнули ступеньки. Руды двинулся следом, выставив растопыренные пальцы перед лицом, страшась липкой паутины, толстых жирных пауков, дохлых бабочек и высохших мух на серых нитях. В темноте его схватила сильная рука. Руды вздрогнул, спросил дрожащим голосом: «Научишь как открывать замки? Когда же ты повзрослеешь?» Послышался в темноте тяжелый вздох. Под ногами шелестело, похрустывало. Многие рудово ступали по мягкому. В ноздри лезла удушливая пыль. Шли в полной темноте. Наконец хруст прекратился. В темноте послышался шёпот. "Здесь ляда. Ход идёт вниз на пятый поверх, а потом на четвёртый", прошептал Рудо несчастным голосом. "Затем на третий, на второй, на первый, и везде народу, как муравьёв на дохлой жабе. Отверт сумилый, окажется в подвале. Что предлагаешь? Через дымоход?" Сразу оказались бы на первом, на кухне. Когда ты наешься, думаешь, мне рубашку стирает Гульча? Снизу донеслись грубые мужские голоса. Затрещало дерево, голоса стали приближаться. Олег отпихнул Рудова, оба замерли. Сухой треск послышался совсем рядом. Скрипнула в топтане в пол у льда на ржавых петлях поднялась. Снизу в слабом свете факелов показалась крупная голова в шлеме. Стоя на невидимой лестнице, страж сказал густым пропитанным голосом: "Темно, как у князя в заднице". Снизу донёсся ужительный голос: "Везде-то ты лютый побывал, темно там? В заднице? На чердаке? У тебя самого в чердаке темно, и сам ты тёмный, как три подвала". "Конечно же, здесь хоть глаз выколи. Мы проверили все поверхи, начиная с подвала. Стоит ли ползать по чердаку, собирая паутину?" Оки тут скулак, а крыса как те псы, что летуют во дворе. Снизу донеслись раздражённые голоса. Стража на лестнице спорили, ругались, однажды даже звякнуло железо. Рудый истово молился всем богам, обещал богатые жертвы и был искренне уверен, что в этот раз уж точно не надуют. Но удача дважды в один карман не падает, алень и своих дружинников Твердислав выбил безжалостно. Леда откинулась, рассохшаяся лестница затрещала сильнее. На чердак вскарабкался грузный воин, в руке держа я перед собой короткое копье. Он остановился возле квадратного отверстия, крикнул вниз: "Пусть кто-то факел захватит. Окон здесь нет". Руды отчётливо слышал его тяжёлое дыхание совсем рядом. Следом поднялся ещё один, коренастый, широкий, в кожаных доспехах с нашитыми булатными пластинами. Он остановился по другую сторону ляда, тоже согнулся, глядя вниз. Оттуда пошел красный свет. Третий страж поднимался уже с факелом. Свет начал рассеиваться и по чердаку. Руда и смутно увидела чертания двух человек. Оба смотрели на приближающийся факел. Свет стал намного ярче. Один из стражей вдруг вздрогнул. Его глаза блеснули, рот начал открываться для истошного вопля. Грудь поднялась, набрав воздуха. Рудой ударил ножом, подхватил тяжелевшее тело, мягко опустил на пол. По ту сторону льда беззвучно падал второй страж. Из дыры поднялся факел. Его держала толстая рука в кожаной рукавице. Олег взял факел, подхватил ничего не подозревающего третьего стража, помогая вылезти, а Рудой зашел сбоку и коротко взмахнул ножом. Они молча смотрели друг на друга. Рудой перемазался кровью, словно забил целое стадо свиней. На махнатой волчьей шкуре волхва не было ни пятнышка. Руды покосился на три трупа, сказал сердито: "Я простой, как Асмунд, заклятиями не бью по голове. Не дал бог жабе хвоста, чтобы травы не толочила. Быстро вниз! Руды начал торопливо спускаться по шаткой лестнице вслед за пещерником, ворча себе под нос: "Все быстрее, да быстрее, а еще говорят, что быстрота нужна только при ловле блох. Асмунда бы тебе в помощнички." Они опустились на пятый поверх, верхний, попали в широкую горницу. На двух стенах по светильнику столы и лавки сдвинуты в кучу. Множество ковров на стенах заглушали звуки. Рудой беспокойно подёргал шеей. Совсем близко топола множество ног, звенело оружие. "Это нас ищут", объяснил Олег. "Спасибо, успокоил", огрызнулся Рудой. "Я уж боялся, что потеряемся. Найдут, найдут". подтвердил Олег. Не заблудимся. Они присели за столами, а через горницу пробежали гулко бухая тяжёлыми сапогами пятеро тяжело вооружённых воинов. Олег проводил их задумчивым взглядом, спросил неожиданно: "С 30 шагов попадёшь ножом в яблоко?" "Разве что вырастет сложить", буркнул Рудой. В темноте, при свете факелов. "40 по цели, если своим ножом, конечно." Он выглянул из-за стола, присвистнул, сказал с тяжёлым сарказмом. Остался пустечок, верно? Проломиться на четвёртый поверх, рубя стражу на лестнице налево и направо, перебить тамошних дружинников, всего два десятка откормленных мордоворотов с топорами, пробиться на третий поверх, на второй, всюду выбивая все двери, какие встретим, иначе как это искать, а затем с двумя женщинами и ребёнком пробиваться к выходу из замка, рубя весь встречный народ. Будь то мы вовсе не пещерники, а Бог знает кто. Затем пробиться через толпу во дворе, перебить собак, вышибить ворота в стене, захватить коней и ускакать, отплюываясь от погони. Угадал? Я придумаю что-нибудь, пообещал Олег. Рудыев всплеснул руками в ужасе. Как раз этого и боюсь. Они потихоньку крались вдоль стены, прислушиваясь к топоту, крикам. Однажды мимо пробежала целая толпа, едва не наступив Рудому на пальцы. Он замер, не зная, за что хвататься: за ножи, саблю или за голову. Сбежав на поверх ниже, они прошли мимо сонных грядней. Несмотря на позднюю ночь, они вовсю грохотали молотками, держав в зубах веером гвозди, ставили деревянную перегородку в длину, как кишка палати. На узкой лестнице по встречшали идущую снизу женщину, которая держала на подносе целую гору чашек, чаш и два узкогорлых кувшина. Чашки, сложенные высокой стопкой, дребезжали на подносе, двигались. Рудой похолодел, вообразив во всей мощи оглушающий виск, вжался в стену. Баба медленно протопала вверх по ступенькам, боль наткнув под дых толстым локтем. Ее выпученные как усавые глаза не отрывались от качающейся стопки чашек. Рудой проводил ее застывшим взглядом, прошептал: «Не доживу до утра. Не отвлекайся, не отвлекайся». Предастерё, Олег. Каким женщинам полтинник цена? Один теряет, другой находит. Святой отец, воскликнул Рудый шокированно. Этому в пещере не научишься. На четвёртом поверхе через палату шёл молодой красивый русич, в полном доспехе, забрало угрожающе опустил на глаза. За плечами, как под ударами ветра, развевался широкий красный плащ. На высоких сапогах звякали грубые железные шпоры. Он с тебя ростом, сказал Олег вдруг. Ну и что? возразил Рудый подозрительно. Если ты думаешь то, что я думаю, то не хочу об этом думать вовсе. Можешь придумать что-то лучше? Могу. Дай время. Не могу дать то, чего у нас нет. Олег быстро догнал Русича, игнорируя подозрительные взгляды стражи, спросил вкратце: "Воевода Красномир?" Русич резко остановился, глаза в прорези блеснули подозреньем. Я тебя не знаю. Его ладонь опустилась на рукоять меча. "Олег сказал торопливо. Я выполняю особые поручения князя. Особые?" Рука воеводы осталась на мече, но пальцы ослабили хватку. Голос прозвучал сухо. "Лазутчик или разведчик? Что надо? Князь велит срочно явиться. Мы ему доставили, хмм, новости". Красномир пожал плечами, повернулся было к лестнице, но Олег придержал его за локоть. Лучше сюда. Не надо, чтобы видели другие. Красномир вскинул красивые соболиные брови. Но князь на первом поверхе. Он сейчас допрашивает женщин. Отсюда есть другой ход, сказал Олег многозначительно, для особо приближённых. В глазах Красномира блеснул острый интерес. Он пошёл вслед за Олегом. Они миновали стражей, целую группу воинов, что с факелами и обнажёнными мечами по второму и третьему разу заглядывали во все двери. Олег толкнул дверь, где затаился Рудый, пропустил Красномира впереди себя. Послышался глухой стук. Олег поспешно закрыл дверь за собой, ухватил шатающегося воеводу вдвоём раздели. Рудый с стихиями проклятиями влез в чужую одежду и доспехи. Олег туго связал Красномира, заткнул рот кляпом. Рудый затолкал Красномира под кровать, заботливо опустил старенькое покрывало до самого пола. Спускались плечом к плечу. Олег громко рассказывал ложевые води, как гонялись за лазутчиком Июрика, как ловили проклятого хитрого Рудова. Руды наодном накиывал, надувал щеки, но лицо от факелов старательно отворачивал. Несколько раз мимо пробегали взмыленные стражи, они переворачивали столы и скамьи, заглядывали в конец одувр в каждую машинную норку. Олег и Руды прошли через огромный зал к закрытым дверям, где прохаживались четверо стражи огромного роста. Холодей от страха, Рудый сделал нетерпеливый жест, и дверь перед ними распахнулась. Рудый шагнул через порог. Олег услужливо держался рядом. Он де под рукой могучего воеводы. А Рудый в этот момент едва не завизжал от страха. Навстречу бежали двое смердов, держа на поводку огромных псов. Олег прижался к стене, загородив собой Рудова. Гридни с псами мчались в зал, оставив за собой запах пота и псины. Один крупный кабель с налитыми кровью глазами вздумал на ходу потянуться носом к Рудому, но гридинь поволок его за собой едва не оторвав голову. Рудой заспешил вниз, прыгая через две ступеньки. Олег едва поспевал, а на нижней ступеньке сказал с одобрением в полголоса: "Я уж было думал, ты устал. А ты видел зубы этих зверюг?" Огрызнулся Рудой. На втором поверхе, проскочив третий на едином дыхании. Олег замедлил шаги, сказал задумчиво. Личная охрана егоду знает не пройти. Рудово зашатала, он прошептал в ужасе. Кого я должен облачиться теперь? В князя? К княгиню? Олег окинул его критическим взглядом. Пожалуй, пожалуй, теперь сыграешь самого себя. Рудый бурно запротестовал. А что-нибудь полегче. Я натура сложна, разносторонне. К тому же я сам не помню, какой я на самом деле. Выждав, когда палата на какое-то время осталась пустой, Олег вspрыгнул на подоконник. Рудый был на полпути к нему, когда послышался треск. На подоконник посыпались древесные крошки. Пещерник с выпученными от усилий глазами отогнал решётку, выдров её из толстого бревна. Рудый протиснулся следом, повис на руках в холодном ночном воздухе на высоте второго поверха, в опасной близости от земли, где всё ещё бегали стражи. Пещерник вылез следом, Пробежал по отвесной стене как муха, всюду заглядывая в окна. Наконец он поманил Рудова, и тот, втыкая нож, цепляясь окровавленными ногтями, кое-как добрался до нужного окна. В парадном зале сидел, выпрямив спину, на огромном троне Твердислав. Перед ним на скамье плечом к плечу застыли бледные и напряжённые Умило и Гульча. Между ними сонный Игорь тёр кулачками глаза. Вердислав наклонился вперед, смотревшись в Умилу. Голос его был резким. Ты должна знать планы мужа. Начиная кукушка перекукует дневных. Я имею в виду воевод, а не тех девок, про которых и тебе все известно. В палате был еще лист, массивный, насупленный, с перекошенной на бок рожей. Он стоял почти у двери, словно старался выглядеть одним из столбов. Умила сидела с несчастным лицом. Руды порадовался, что Рюрик не с ними. Ворвался бы с воплем, кинулся бы спасать, забыл про решётки на окнах. Кстати, как пещерник собирается пройти? Медвежью силу нагулял на своих кузнечиках. В каких только берлогах спят зимой эти кузнечики. Умило медленно покачала головой. Глаза были тусклыми, голос мёртвым. Не знаю. Не знала, что меня княгини будут истязать, чтобы проверить мои слова. Святослав прорычал: «Для меня есть только мои люди. Враги прут со всех сторон. Если себя не щежду, троих сыновей послал на смерть, так будут ли щедрить чужих? Мне сообщили эти неизвестные, что вы враги, опасные враги. Враги!» Повторила Умила тусклым голосом. Она взяла Игоря на колени. Тот сразу свернулся калачиком и заснул. Все ли враги? Мы тоже так думали, пока святой пещерник не объяснил, что дерёмся меж собой, а настоящие враги тем временем уже подбираются к нашим землям. Рудой подмигнул Олегу. Тот ощупывал железную решётку, стараясь не высусовывать голову в окно. Твердислав сидел к ним спиной, но пусть их пока что не видят и женщины. Донёсся злой голос князя. Для меня все враги настоящие. Почему в мои земли вторгаются? Почему уже сейчас здесь его воевода Рудый? Он опасней всего войска твоего мужа. Где он там и смута? Рудый победно выпятил грудь. Олег щупал ставни, твёрдые как камень. Обе створки замкнуты на пудовый замок. Рудый, глядя на него, обрадовался, словно боевой конь, завидевший отборный овёс. Олег пытался сосредоточиться, хотя нелегко собрать внимание, когда висишь будто муха на стене. Цепляешься только кончиками пальцев рук и ног, а внизу стопотом носятся ошалелые стражи, надрывно лают псы, а тут еще этот рудый. Вдруг рука внезапно вцепилась Олегу в плечо. Эй, не спи! Нашел где спать. Я есть хочу куда больше, чем ты спать, но терплю же. Олег тряхнул головой, возвращаясь в этот мир. Его пальцы скользнули под железный панцирь. У Рудова расширились глаза. Штырь с легким скрипом уже вылезал из стены. Сорвать ставни? Понял Рудый. Давай попробую замок. Нет на свете такого замка. Есть. Тогда ты пошепчи. Я открывал не чарми. Чего тогда твердислав все на меня валит? Тихо и в тихой пещере. Олег быстро пригнулся, судорожным движением отодвинулся, едва не сорвавшись со скользкого бревна. Цветлая ущель между ставнями закрыла тень. Густой голос прогудел с сильным пришёптыванием. "Не, княша. От вас её ищут. Ещё не поймали, видать". Олег выждал, снова медленно потянул штырь. Руды шипнул. "А если сорвать замок, это легче. Даже я смог бы, если бы пообедал". "Замок зачарован. Про нас узнают не только местные волхвы. С ними справимся, но и заморские, и семеро тайных наверняка. На лбу Олега заблестели крупные капли пота. Рудой невольно напрягался, задерживая дыхание, словно помогал. Внезапно раздался сильный скрип. Рудой похолодел, а в палате стало тихо, как на реке подо льдом. Уже не таясь, Олег резко рванул ставню, выдрал с мясом, ринулся в окно головой вперёд. Он упал на каменный пол, перекувыркнулся, ударил набегающего листа кулаком справа в лицо. В один громадный прыжок очетился перед Твердиславом. Князь с выпученными глазами поднялся с трона. Его рука словно сама по себе молниеносно выдернула меч. Олег быстро уклонился от сверкнувшего лезвия, ударил локтем, меч запрыгал по дощатому полу. Другой рукой Олег стиснул горло князя. Тот едва успел набрать в грудь воздуха для вопля. Рудый, перекатившись через голову, вскочил на ноги, сорвал со стены факелы и быстро затоптал. Гульча, как кошка, прыгнула к мечу Твердислава, подхватила его и быстро-быстро спросила: "Олег, что делать? Говори, что делать?" "Свежи листа", бросил Олег через плечо. "Сейчас очнётся". Гульча сорвала свои воды, перевись, быстро и очень туго стянула ему руки, каким-то шнуром связала ноги, а рот заткнула скатертью. Её руки дрожали. Она сказала потрясённо: "Боги, ты не мог ударить слева!" Теперь выплел ну последние зубы из правой стороны. Он сам забежал с правой, буркнул Олег. Руды сказала добрительно: "Сильная подруга. Когда захочешь каких-нибудь перемен, помни, яна ты еще лет моложе". Гульчане гадающая сверкнула глазами. На ее языке вертелось, что Руды на столько или даже во столько раз дурнее. Однако Руды заранее знал колки и ответы. Он повернулся спиной и преувеличенно почтительно помогал потрясённые умили подняться со скамьи. Лицо и руки рудово были в копоти, без тени глаза блестели. Олег подтащил Твердислава к двери, прислушался. Слышны были только сипы в перехваченном горле князя. За дверью протопали подкованные сапоги. Пронесло, заявил рудый победоносно. Тут одни свиньи, на небо смотрят, когда их смалят. Не раньше. Твердислав протестующий дёрнулся. Олег сильнее сжал пальцы. Лицо князя потемнело, глаза выпучились, как у огромной жабы. Умила начала всхлипывать. Гульча мигом ощутилась рядом, трихнула за плечо. Прекрати! Снизу не увидели, что ставни сорваны, теперь не узрят вовсе. Рудой загасил факелы, но могут услышать стражи за дверью. Ревёжка, как обиженная корова. Умила ещё несколько раз всхлипнула, умолкла. Рудый восхищённо покачал головой. Настоящая подруга для такого молодца, как я, гульчай не спорь, от судьбы не уйдёшь. Пусть поплачет, чем громче, тем лучше. Стражи решат, что Твердислав уже приступил к пыткам. Олег подтащил князя к трону, сел рядом с ним, держа пальцы на горле. Твердислав даже не пытался хватать его за пальцы. Сник. Олег сказал убеждающе. Твердислав, мы пришли за своими женщинами. Тебе ничто не грозит, твои воеводы целы. Листа убивать не будем. Жаль хорошего воителя. Ты тоже останешься цел, если под урост и не воспротивишься. Твердислав смотрел рачьими глазами, не шевелился, ибо при каждом движении пальцы чудовища сжимались. Лицо Твердислава было багровым до синевы. Это умила, жена Рюрика, сказал Олег. Это Гульча, дочь восточного кагана. Думал служанка. Нет, ты захватил знатных лиц, но это обернулось бедой. Все глаза были на нём. Даже Лист пришёл в себя, подёргался в путах, теперь лежал неподвижно, прожигал взглядом Олега. Из ратавые воды непрерывной струйкой избегала тёмно-красная кровь, несла крупная, как после ливня пузыри. "Сейчас двое наших в твоей спальне", проговорил Олег медленно, слушиваясь в жилку под пальцами, что вдруг задёргалась отчаянно. Там у тебя жена и наследник, такой же как этот малыш Игорь, последний твой сын. Я держу пальцы на твоем горле, а там держат лезвие меча на горле твоего единственного уцелевшего сына. Рот прорвётся, если сделаешь какую-то дурость. Он осторожно отпустил Тверди слабо. Помятый князь несколько раз глубоко вздохнул, ощупал горло и шею. В глазах кипела ярость, но теперь там был и страх. Чего ты добиваешься? прохрипел князь. Говори тихо, предупредил Олег. Если вдруг кто-то войдёт, помни о жене и ребёнке. Мы хотим лишь свободного прохода через твои земли. Мы не враги, твердил Слав. Князь полоснул по нему острым как нож взглядом, полным ненависти. Кроме вас семерых сюда двинулось войско. Мне сообщили. Им надо достичь Новгорода. Никто здесь не разорит ни весь, ни село, ни деревню, ни городище. Твердислав, ты ничего не получишь, напав на такое войско. Рюрик, как ты знаешь, обозов не берёт. Другие тоже знают. Я сумею защитить свои земли, упрямо сказал Твердислав. Никто не уходил с моих земель живым. С молодого ворона в поднебесьях не летало, хмыкнул Рудый. Пое его войско не любит сражаться, напомнил Олег, если нет добычи. Они будут защищать свои земли. Я позабочусь, чтобы все знали, что войско Рюрика идёт не против тебя, а лишь проходит твои земли, только отборное войско без обозов. Он прислушался к топоту за дверью, схватил листа и, протянув обезобразенным лицом по полу, затолкал зашероченное кресло Твердислава. На полу осталась тускло поблёскивая дорожка крови. Дверь распахнулась с шумом. Грозно вбежал немолодой дружинник За ним гулко топая сапожищами вооруженные воины. Дружинник крикнул еще на бегу: "Княже, мы обшарили все комнаты". Его глаза зажглись подозрением. Он со стуком бросил руку в кожаной рукавице на рукоять меча. "Кто эти люди? Как они прошли?" Твердислав сказал хриплым перехваченным голосом: "Мои тайные лазутчики. Есть секретный ход. Забудь, что их видел. Понял? Здесь не ищи, а смотри лучше двор." Как моя жена и сын. В зале зависла мертвая тишина. Рудой с застывшей улыбкой на лице опустил руки на швирельные ножи. Пещерник словно бы не на роком прыгнулся. Мышцы на плечах вздулись и застыли, готовые к прыжку. Дружинник ответил недолмивающе. Их не тревожили. Я сейчас велю осмотреть. Не надо, сказал Твердислав Резка. Забери старших Гридни и Стерема, пусть обыскивают двор. Только двор. Дружинник поклонился, бросил подозрительный взгляд на Рудова. Тот так и не убрал схваченных судорогой искрюченных пальцев с пояса. Это не за его голову объявлено 5 гривен серебра. Твердыслав не нашёлся, что ответить, а Рудый хохотнул, сказал хитро: "Я стою дороже, князь ведает. 5 гривен это чтобы заморочить голову местным остолопам. Их здесь на 100 лет запасено, верно?" "Понятно", проговорил дружиннико задачно. Он пожал плечами, ушёл в сопровождении воинов. Дверь за ним захлопнулась. Олег тут же поднялся. Умела, гульча, уходим быстро. Князь проводит до ворот. Твердислав не шевельнулся. Голос его был не твёрдым. А что с моим сыном? Ты его вообще? Мы поедем дальше, а ты вернёшься от ворот, объяснил Олег. Не хотелось бы терять великого воина и умелого вождя. Сказать правду, ты лучший вождь из всех окрестных племён. Если бы удалось их объединить под твоей властью, был бы новый народ, сильное государство. Олег тяжело вздохнул. Твердислав смотрел из-под лобы, повторил: "Что с моей женой и ребёнком? Побудут под стражей. Когда вернёшься, покажешь наш знак, что всё закончилось. Надеюсь, ты учтишь, договор и позволишь ему уехать без помех". "Да-да". Ответил Твердислав поспешно. Он отвёл глаза, резко встал. Тогда поспешим. Я князь, но мои воеводы могут действовать сами, если заподозрят, что у мы его горло блестят мечи. А лист может захлебнуться своей кровью, добавила Гульча. Она с состраданием смотрела за спинку трона, вздрагивала. Выходя из зала, Твердислав велел двум стражам сопровождать его. Нечи, сторожить пустое место. На выходе из башни взяли ещё четверых, так и пошли, окружённые копьями и обнажёнными мечами, через значный двор. Твердислав, две женщины и ребёнок, два незнакомца, их никто раньше не видел, разве что Рудова. Олег чувствовал подозрительные ощупывающие взгляды. Подумал с сочувствием о Рудом. У того шкуры вся в пупырышках и красных пятнах. 5 гривен цена немала. Воины держали вокруг князя и свиты пылающие факелы. Близ ворот Олег кивнул рудому, тот ускользнул в темноту, а когда вернулся, за ним маячили две тёмные фигуры. Лица Рюрика и Асмунда были белыми, с нес здоровой зеленью, словно у незрелых яблок. Они на ходу притаили в ножны оружие. Увидев Твердислава, умилу с ребёнком на руках и гульчу идущих вместе, у Рюрика челюсть отвисла до пояса, у Асмунда до коленей. Твердислав хмуро гаркнул на стражей. Стена из брёвен и железа медленно поползла вверх. Рюрик схватил Умилу за плечи, быстро повлёк прочь из проклятого замка. Подъёмный мост уже опускался. Они вбежали на брёвна, не дожидаясь, пока мост ляжет на ту сторону Орва. Олег повернулся к Твердиславу. Княже, здесь начертаны пути, по которым пойдут Костичи. Он сунул ему клочок бересты. Твердислав покосился на воинов, чей слух напрягался, сказал хмуро: Костичи Ах да, я рассмотрю позже. В своей спальни при детях. Олег взял Гульчу за руку, она все время храбро стояла рядом, упираясь в его бок плечом. Пошел через открытые ворота. Асмунт уже исчез, закрывая широкой спиной князя и его жену с наследником. Руды на прощание оскалил волчие зубы. Княже, пять гривен, настоящая цена. Твердий Слав угрюмо смерил его тяжелым взглядом из под опущенных век. Голос его был грозен, как стадо скачущих туров. У двою не беспокойся, а за это чудовище с оберегами наши, что ты притащил с собой на этот раз, у трою. Руда обернулся на мосту, помахал всем рукой. До следующей встречи, чтобы учетверить, мне здесь понравилось. Ворота опустились, вткнувшись острыми зубьями в землю. Твердислав почти бежал обратно через двор. Воины услужливо кинулись следом, забегали вперёд, освещая князю путь. В башне, к которой спешил князь, одно окно вдруг озарилось оранжевым светом, осветив и ставню, висящую на одной петле. Руды догнал Асмунда, дружески хлопнул по широкой спине. Как там наши кони? В порядке, буркнул Асмунд. Он бросил на Рудову злой взгляд. Если всё так просто, чего мы лезли через стену, рвали штаны? А сколько на три слез ожидая? Во дворе вдруг начали заглядывать во все щели. Еще малость добрались бы. Ничего, заверил Рудой. Будет еще хуже. Упражняем вас, готовим. Но сказать по правде, кто знал, что Твердислав отдаст женщин и еще доплатит? Асмунд смотрел недоверчиво, но лицо Рудова было абсолютно серьезным. Асмунд предположил. Святой отец что-то пошептал. Он. Ответил Рудй странным голосом, прошептал так прошептал: "Асмунд, надо побывать в пещерах". Асмунд ушёл далеко вперёд и исчез. А когда вся группа подобралась до опушки леса, вывел на встречу уже оседланных коней. Рюрик помог Умиле сесть, взял Игоря к себе, и кони понеслись галопом по извилистой лесной дороге. Асмунд громко недоумевал: "Стоит ли мчаться, сломя голову?" Рассвет вот-вот наступит, а в потёмках можно в яму угодить, на валеже налететь. Рудой таинственно объяснил, что Твердислав под чарами пробудет недолго. Асмунд тут же стал нахлёстывать своего коня. Слухи о Твердиславе ходили жутковаты. Дважды они меняли дорогу. Наконец рассвело, и они на всякий случай въехали в густой лес. Умило начала постанывать. Игорь проснулся, захныкал. Рюрик поравнялся с Олегом, сказал настойчиво: "Женщины валятся с ног, надо передохнуть. За нами гонятся", ответил Олег коротко. Он не остановил коня и даже не повернул головы в сторону князя. Рудый визгливо вскрикнул сквозь хохот: "И ещё какая погоня? Представляю себе рожу Твердислава, когда он вошёл в спальню". Асмунд покосился с недоумением, а Рюрик сказал с отвращением: "Боги, ты и там побывал?" Не я, запротестовал Рудый. Он многозначительно покосился на пещерника, также многозначительно вздохнул и замолчал с стоическим видом. Рюрик посмотрел в прямую спину пещерника, молча кивнул. Удивления на его лице не было, зато у Рудова, который наблюдал за лицом князя, глаза опалезли на лоб. Асмонд сказал раздражённым голосом: "Княже, а если связать Рудова и оставить на дороге?" Твердыслав дальше не погонится, в нас ему интереса нет, Рёрик тяжело махнул рукой. Возле каждого святого человека обязательно пакость крутится. Так заведено, не будем спорить с богами. Говорят, даже в вили и жабы водятся. Асмунд двинул плечами. Мол, было бы озеро, а жабы будут. Ему было всё равно, спорить с богами, князем или деревенским кувалем, лишь бы чувствовать себя правым. Обернулся на скаку и крикнул: Рудый, а за что тебя так Твердислав не любит? Пустяк, прокричал Рудый. Я когда-то стучал головой в ворота. Пьян был, винюсь. Асмунд долго думал, не находя в этом большой беды. Наконец предположил неуверенно: наверное, ночью перебудил народ весь город сознался Рудый. Я стучал в ворота его собственного замка. К тому же не своей башку, а головой буйトゥра ротмера, старшего сына Твердислава. Он дурень, почему-то противился, вопил, вырывался. Да и вообще люди здесь какие-то странные. Ты сам видел. Асмун зябко передёрнул плечами.